Глава четвертая. Необычный вечер. Проснувшись, Саймон долго приходил в себя от о сна. Глаза поочередно закрывались, худое тельце занемело. Все-таки он отвык от жизни в неуютного особняка мистера Кадавруса, а кроме того, он то и дело зевал. Вокруг уже стемнело. Младшая сестра ушла за тучи, оставив небосклон в полном распоряжении старшей сестры. т а да, хоть и больше, но свет от нее тусклый, бледный и не очень-то помогает в переулках, до которых фонарщики еще не добрались. Хорошо хоть, что Саймон удосужился прилечь под ветвистым деревом неподалеку от кривофонтанной площади. Здесь фонари горели уже во всю. Как и все в к о ш м а р и у с е у л и ч н ы е фонари представляют собой нечто странное и порой даже пугающее, но вместе с тем очень уютное. От места к месту уличное освещение очень р а з н и ц а На криво фонтанной площади фонарями служат р а з н о м а с т н ы е длинные столбики, изогнутые то так, то этак. Сверху на них намотана особая бумага, которую местный фонарщик л и с сгорбленный старик с п р и б и н т о в а н н о й головой и торчащими в стороны седыми волосами, пропитывает пахнущей смолой, а после зажигает. Они стоят здесь повсюду, освещая о крестности зеленоватым светом. Говорят, что л и с долгое время был заключенным в темницах разрушенного замка. Там он подвергался жестоким пыткам, от чего совершенно обезумел. Настолько сильно, что его глаза стали сверкать как шаровые молнии. Если кто-то взглянет в них, то непременно сойдет с ума или даже умрет от внезапного сердечного приступа. Поэтому Лис влечет жалкое существование в какой-то скромной лачуге и никого к себе не подпускает. Тем не менее каждый вечер он исправно зажигает фонари на криво фонтанной площади и соседних улочках. остается загадкой, как он получил эту работу, поскольку, если верить слухам, со времен побега из замка и возвращения в к о ш м а р и у с он ни разу ни с кем не заговорил. Саймон сидел под деревом и ловил себе на мысли, что благодарен этому нелюдимому фонарщику лису, который появляется только под вечер, чтобы зажечь фонари. Раньше Альраун таких мыслей себе не позволял. В прежние времена Саймон вообще не думал, что можно быть кому-то за что-то благодарным. Разве что господину Кадаврусу, тем более за такую мелочь, как кривой уличный фонарь. Сделав над собой колоссальные усилия, Саймон поднялся на ноги. Его небольшой хвостик выглядел довольно жалко при свете фонаря и старшей сестры. Сейчас он напоминал скорее растрепанную старую мочалку, нежели хвост уважающего себя альрауна. Однако Саймону было не до этого. Он снова и снова вспоминал рассказ шутника м е р т в е л ь с к и Почему-то эта байка глубоко запала Саймону в душу. Протерев свои большие желтые глаза, он уставился на деревянные указатели, понатыканные тут же около площади. Тринадцатая улица, прочитал он, и сразу же с надеждой глянул в ту сторону, куда указывала накренившаяся деревянная табличка. Надежды его не оправдались. Дом господина Кадавруса, находившийся по адресу т р и н а д т а я улица тридцать один, уже спал. Свет не горел даже в гостиной. Сердце с а й м о н а сжалось, и еще одно новое чувство, прежде ему неведомое, посетило его. Саймон почувствовал тепло, которое испытывают обычно, когда после долгого отсутствия возвращаются домой. Вот только чувство это сразу же ушло. Альраун не мог вернуться. п е р е у л о к уныние. Прочитал Саймон следующую табличку, пытаясь взять себя в руки и не думать о теплом камине. Этот переулок полностью оправдывал свое название, несмотря на то, что находился он очень близко к центру города. Делать там было абсолютно нечего. Здесь жили какие-то скучные люди, которых Саймон не знал. Тут не было ни любопытных ловчонок, ни шумных гуляк, ни веселых криков, доносящихся из пабов. Ровным счетом ничего из того, что так любят все нормальные жители к о ш м а р и у с а Саймон на секунду задумался. Это тоже было ему вообще-то не свойственно. Обычно он не обременял себя лирикой и философией, а старался действовать сразу без оглядки. Но сегодня вечером это был уже совершенно другой Саймон, сентиментальный и слишком уж вдумчивый. Его мысли плясали в голове, как те треклятые цыгане, с которыми он совсем недавно ворвался в дом мистера Кадавруса. Ах, ушите цыгане, будь они неладны со своими песнями и дешевым портвейном! По их милости он теперь стоит у деревянных табличек, пытаясь понять, где находится таверна у Старины Джо, вместо того, чтобы сладко сопеть на чердаке у Кадавруса и видеть яркие сны. Кажется, м е р т в е л ь с к и говорил что-то про кладбище. Вспоминал Саймон, в который раз прокручивая в мыслях историю барабанщика. М -м, Великий погост, кажется, находится где-то по левую сторону от дома господина Кадавруса. Значит, сейчас нужно идти направо, немного по диагонали. Развернувшись в нужном направлении, Саймон побрел мимо косых домиков в сторону Великого Погоста. На улицах было тихо и страшно. В ночное время не выходи из д о м у без надобности, вспоминал он расхожие разговоры и слухи о призраках, п о д ж и д а ю щ и х в темных переулках. Саймон никогда не слушал их внимательно, поэтому он и не знал, про к а к и х именно призраков говорили, хотя с несколькими из них он уже встречался. Господину Кадаврусу порой захаживали очень необычные субъекты. Впрочем, в случае с призраками правильнее было бы сказать заплывали, но они были не страшные, грустные и не многословные. Они, как и прочие пока еще живые гости прозектора, жаловались ему на что-то и делились своими переживаниями. Тот их успокаивал и обещал помочь. Чего с п р а ш и в а е т с я их бояться? Ну выплывет такой по воздуху из стены. Конечно, это будет неожиданно, может быть даже неприятно. Но этот грустный призрак и сам будет рад не больше, что наткнулся на тебя. Нет, таких точно не стоит опасаться. Может вообще все это в р а к е и не стоит ничего бояться. Утешая себя подобным образом, Саймон доплелся до какого-то незнакомого ему дома. Подняв свой взгляд с м о щ е н о й неровным булыжником тропинки, Альраун обнаружил, что оказался в неизвестном ему месте. До сих пор я здесь ни разу не был, оглядевшись по сторонам, печально заключил Саймон. И тут же, сжавшись от страха, который моментально заполнил мерзким холодочком все его нутро, начал снова б о е з л и в о оглядываться по сторонам. Дом, выросший перед ним, был ничем не примечательным для к о ш м а р и у с а Два этажа, непонятная конструкция, неровные углы, и з о г н у т ы й как и все постройки в этом городе. Дверь старая с медным колокольцем, изображающим плачущую девушку. Вокруг дома другие дома поменьше и пониже. Среди них этот был самый большой. Вниз по улице ничего не видно из-за образовавшегося тумана. Не тот ли это туман, в который опасно заходить, а то потеряешься? – подумал трусливо Айраун, и холодок внутри него стал еще п а к о с т н е е Когда страх окутывает изнутри, постепенно, не торопясь. Как сейчас происходило с Саймоном, тогда нужно звать на помощь. Самому не справиться. Учитывая ситуацию, в которой оказался бедолага Альраун, звать на помощь было некого, да и не очень-то безопасно. Мало ли кто там может быть в этом тумане. Единственный выход – позвонить в колокольчик с плачущей девой. Может быть, хозяин дома поможет. Звук колокольца был подстать, высокий и плачущий, как и девушка, изображенная на нем. Саймон дернул колокольчик несколько раз и немного отошел от двери. Сначала ничего не происходило. Потом на первом этаже зажегся тускловатый свет лампады, а в следующую секунду дверь со скрипом отворилась. Хозяином оказался высокий юноша с печальными глазами. До того бледный, что казалось, будто он прозрачный. Уж не призрак ли? Снова в страхе подумал Альраун и еще немного отступил. Да, тусклым тихим голосом протянул юноша, смотря на Саймона серыми как асфальт глазами без единой искрки. о Я добрый вечер, нерешительно промямлил Альраун. Что вам угодно? едва слышно спросил молодой человек. Я плутал и щ у ё т рак первый раз не... пытался сказать что-то более-менее внятное Саймон, но язык его заплетался. Простите, я не понимаю. Все так же монотонно молвил бледный хозяин двухэтажного особняка. Я, я заблудился! Наконец истерично воскликнул фальцетом Саймон. Юноша немного поежился. Он был одет в домашний халат или даже скорее мантию. И синяч черную до пола. Она была бы к р а с и в о й если бы не подозрительные пятна на рукавах. Саймон был готов поклясться, что это кровь. От этой мысли у него закружилась голова. От страха он едва мог пошевелиться. Вы куда-то шли? – спросил юноша без особого интереса. Нет, то есть да, но задумался и потерялся. С к о р о г о в о р к о й пробубнил Саймон, опуская глаза в пол. Но невольно поглядывая на пятна на рукавах мантии незнакомца, заметив это, молодой человек поспешно убрал руки за спину. Вам что-то нужно от меня? Снова спросил он Альрауна. Если бы вы показали мне дорогу, еле слышно сказал Саймон, понимая, что лучше поспешить, оставить этот дом с плачущим колокольчиком и его бледным хозяином. Если вам на кладбище, то это туда. Махнул рукавом мантии в сторону тумана юноша. Да, да, мне туда. в ы п а л и л перепуганный Альраун, отходя от порога и изо всех сил сдерживаясь, чтобы не побежать прочь без оглядки. Да, спасибо, всего вам наилучшего. Юноша продолжал смотреть на с а й м о н а В глазах его по-прежнему ничего не отражалось, совершенно никаких чувств или эмоций, кроме все поглощающей печали. Наконец он шагнул обратно в дом. Не убирая рук из-за спины, и дверь сама собой закрылась. Колокольчик от этого еще раз жалобно звякнул. А м г н о в е н и е спустя погас мерцающий свет на первом этаже и снова дом замер, как и прежде. Саймон же в самом деле побежал навстречу туману. Таинственный незнакомец помог ему преодолеть тонкую грань между сковывающим страхом, который не дает ни пошевелиться, ни что-либо предпринять, и ужасом. побуждающим собрать оставшуюся волю в кулак, чтобы убегать изо всех сил. Во всю прыть он нёсся вниз по улице, начисто позабыв о страшных историях, в которых люди, попав в туман, пропадали и никогда из него не возвращались. Кривые тени домов всплывали на всем его пути, но Саймон уже не пытался понять, где он. Туман становился все менее густым, очертания домов все более четкими. Наконец Саймон ворвался на улочку, где от чуда стоял один из фонарей, освещавший небольшое пространство вокруг себя голубоватым газовым светом. На радостях Саймон не заметил прохожего, дородного господина в помятом сюртуке. С разбегу Альраун влетел в него и, наверное, сшиб бы и сам бы упал, не окажись этот гражданин коренастым и стойким, к тому же в два раза больше самого Саймона. Эх, ты несешься, парень! х х х о т н у л он и отпустил Саймона, врезавшегося в него. Альраун бешено з а в р а щ а л глазами, блуждая ими туда-сюда и пытаясь хоть что-нибудь разглядеть после столкновения. д о р о д н о г о господина все это изрядно развеселило. Он положил свою массивную руку на худенькие плечи трясущегося Саймона и пророкотал: "Ты чего так напугался? Пойдем-ка пропустим по кружечке медового э л я к старине Джо." Не понимая, что происходит, Саймон не сопротивлялся, да он в общем-то и не смог бы, и двинулся в ближайший дом. Постепенно придя в себя, он наконец услышал, что на улице, несмотря на поздний час, довольно шумно. Из домиков, в которые его тащил смеющийся гражданин, доносились веселый смех и громогласные вопли. В воздухе пахло ж а р е н ы м и колбасками и чесноком. От самого толстяка разило Элем, но самое главное Саймон понял, что Каким-то чудом он остался жив. Больше того, он оказался в том самом месте, куда так стремился попасть. У старины Джо было написано большими ровными буквами на старой деревянной табличке. Таверна, следовала надпись ниже буквами менее ровными и гораздо более мелкими. Заходи, п р о х о ж и й без лишних раздумий. У нас всегда свежий эль. Это было приписано еще ниже, совсем уж скверным почерком, кривым и скачущим. Были на табличке еще какие-то надписи, но Саймон их не разобрал. От кого убегал парень? Дружелюбно осведомился гражданин в помятом сюртуке. От страха и от тумана, ответил Альраун, переводя дыхание. К черту все, забудь и отдыхай, посоветовал толстяк. А я как раз сюда шел, сказал Саймон и, подумав, уточнил: нет. Скорее нёсся как проклятый. Это точно, согласился дородный господин. Будь я потоньше вроде тебя, расшиблись бы насмерть оба. Спасибо Элю, что не дал мне умереть. С этими словами он стал весело хлопать себя по животу, которым, судя по всему, очень гордился. Впервые за прошедший день Саймон позволил себе улыбнуться. В таверне было душно. Посетителей было немного, и все они, сосредоточившись вокруг трех сдвинутых массивных столов из черного дерева, играли в карты. То и дело раздавались те самые радостные вопли победителей и ч е р т ы х а н ь е проигравших, что слышны были даже с улицы. На к о н у стояли деньги. Веселый толстяк, который завел Саймона в таверну, уже и сам принимал активнейшее участие в игре. Альраун же опустился за соседний столик поменьше и смотрел на игроков. У тебя до большой партии две обычных дюжины, кричал какой-то смуглый верзила, обращаясь к тонкому человеку в камзоле. с м о т р и не набери лишнего. Тонкий в камзоле был спокоен. Очевидно, он не сомневался в своей победе. Не учи ученого. Сухо бросил он верзили под одобрительные возгласы того самого толстяка, который, очевидно, был его закодычным приятелем. И с интересом следил за ситуацией на столе, попивая эль из огромного двухпинтового стакана. Такой коружечкой можно запросто и пришибить, подумал Саймон про себя. Игроки не обращали на него совершенно никакого внимания. Сам старинаджо разливал эль у барной стойки в углу таверны. Ему Саймон был также не особо интересен. Зато девчушка на самодельных роликах, похожих на древние утяги с колесами. То и дело внимательно посматривала на него одним глазом из под круглого монокля. Второй глаз у нее был закрыт длинной челкой. Волосы ее были какого-то неестественного грязно-сиреневого оттенка. Девушка была не высокой, не низкой и по меркам Саймона вполне симпатичной. Конечно, он плохо понимал в людской красоте, но тут его мнение разделяли и игроки за столом. Они постоянно подшучивали и заигрывали с Юркой официанткой на странных роликах. Но руки не распускали, хотя фигура у нее была просто загляденье. Тебе что подать, Котейка? с и р е н е в г о волосы официантка неожиданно оказалась у столика Альрауна. Я не Котейка, н а с у п и л Саймон. я с Я Альраун. Но ну, ты не раскисай, полосатый. Улыбнулась она ему. Принести тебе Эля. Денег нет, буркнул Саймон. За счет заведения? щ е д р о предложила официантка и укатила к стойке, где стоял Джо. Через несколько минут девушка подкатилась снова с кружкой темного эля и сухой рыбкой. Саймон благодарно принял свой ужин и улыбнулся ей. "Ты зачем пришел-то?" спросила она, катаясь вокруг него и протирая куском серой ткани столики вокруг. "Сам не знаю. Совесть ищу", признался Алираун, от чего девушка не сдержалась и захихикала. "Что смешного?" Снова н а х м у р и л с я Саймон. Он никак не мог взять в толк, почему все смеются ему в лицо, когда он говорит про совесть, д р у ж о к какую совесть? Ты сидишь в баре посреди ночи и пьешь эль, а тебя дома, наверное, ждут. Нет, у меня теперь дома, грустно промолвил Алираун, но девушку это почему-то не смутило. Так и скажи, что переночевать негде. Игрива подмигнула она из-под монокля и окликнула бармена: Эй, д ж о примем котейку. Щетинистый бармен наконец оторвался от кружек и кранчиков, чтобы посмотреть на с а й м о н а Накой нам, говорящий кот, гаркнул он басом. Он утверждает, что он Альраун. Уточнила девушка. с а й м о н не знал, что сделать или сказать, ему было неловко. Игроки, закончившие партию, теперь тоже взирали на него: кто с интересом, кто из подлобья. Не люблю я Альраунов! Вдруг резко крикнул один из них, совсем юный усач. Э, полосатый! окликнул с а й м о н а другой косматый мужчина неопределенного возраста тебе чего тут надо б н о так ребята н е буянем прогрохотал тот толстяк в которого Саймон врезался на улице это я его привел все нормально парню не нужны проблемы он отдохнуть хочет косматый и тот другой который высказался не в пользу а л ь р а у н о в не стали спорить девчушка по-прежнему стояла возле с а й м о н а ему казалось что пока она на его стороне Ничего плохого не произойдет. Джо оценивающе поглядел на него, поставил кружку на стойку, до этого он вертел ее в руках, протирает у в н у т р и то снаружи, и сухо заключил, что Саймон может оставаться на ночь, если хочет. Мне нужна помощь! Неожиданно для самого себя воскликнул Саймон, обращаясь ко всем сразу: "Помогите мне найти совесть!" Реакцию окружающих едва можно передать словами. Такого раскатистого хохота старенькая таверна не слышала уже несколько лет. Словно гром раздался посреди тихого спокойного неба, продолжительный р а к о ч у щ и й гром. Волшебным образом обстановка совсем недавно несколько напряженная приняла какое-то сверхвеселое русло. Эль вновь полился рекой. с а й м о н а усадили за сдвинутые столы из черного дерева. Игроки решили еще раз метнуть б а н ч и ш к а меткое выражение все того же толстого господина в помятом сюртуке. Девчушка носилась на утюгах-роликах от стойки к столам и обратно, забирая пустые кружки и привозя обратно до верху наполненные. Косматый мужчина оказался милейшим рассказчиком неприличных анекдотов, к тому же оборотнем. А усатый юноша, нелюбивший альраунов, был мелким торговцем с ярмарки на Кривофонтанной площади, весьма безобидным, как понял Саймон. когда п о р о ж н я л третью пинту темного эля. Верзило по имени меткий Билли был охотником, как и тонкий человек в камзоле, того звали Стэнли Молчаливый. Билли травил байки про охоту, Стэнли лишь изредка вставлял несколько метких фраз в его р о с к а з н и впрочем они были всегда к месту. Смех не прекращался. Вскоре Саймон начал понимать, что эль и усталость, а также пережитый страх дают о себе знать. На одном из рассказов Билли где-то между подробностями о том, как именно у него заклинило ружье, когда они ходили на свирепого с а х а ч а и о том, как Стэнли не растерялся и кинул в этого зверя невесть откуда взявшееся в их охотничьей тележке копье, правда не попал, Саймон и уснул. Увы, окончание уморительного рассказа он уже не узнает, ибо такие подробности можно услышать лишь раз, посреди ночи в старенькой таверне. Когда вокруг много Эля и веселых игроков карты. Далекие от охотничих ь будней жители Кошмариуса обычно считают, что Сахач это очень свирепый п л о т о я д н ы й зверь, нечто вроде сухожилистого лося с четырьмя рогами, кроваво-красными глазами и острыми клыками. Чтобы поймать такого зверя, нужна не дюжая отвага, сноровка и немалое везение. Во многом эти и подобные домыслы лежат на совести охотников, которые очень любят приукрасить действительность. На самом деле с а х а ч это рогатый заяц, который больше всего на свете не хотел бы встречаться с охотниками и боится их как огня. Но если бы господа м е т к и Билли и с т э н л и молчаливый рассказывали в т р а к т и р е и с т о р и и о том, как они два дня выслеживали не кровожадного монстра, а всего лишь зайца, пусть и с рогами, никто бы и слушать не стал. Уж не говоря о том, чтобы подливать им эля, не требуя взамен никакой платы, а лишь желая, чтобы их веселые о х о т н и ч ь и истории не заканчивались.